но в карты играл превосходно. А Сергей Кузьмич — заядлый преферансист, вы это знаете. Короче, этот Гиви стал его постоянным партнером по игре в преферанс, а играли в основном на квартире у Яши Брежнева, брата Леонида. Яша был металлургом когда-то, инженером по металлургии, но вышел на пенсию и сел писать мемуары, да играл в карты. Они же оба любят мемуары писать, что Леонид, что Яков, только за Леонида журналисты пишут, а Яков сам кропал. Но дело не в этом. Этот Гиви так подружился с Яковом, просто своим человеком стал в семье. И устроил такую коммерцию на этом знакомстве, брал от всяких жуликов взятки и с помощью Якова Брежнева устраивал их на высокие должности. Ну что стоило Якову Брежневу снять трубку и позвонить какому-нибудь министру, да сказать ему... Это Яков Брежнев говорит. «Слушай, у меня тут есть хороший человек, очень толковый друг нашей семьи. А у тебя вроде есть свободная должность директора пивного завода в Ленинграде? Бат бы сам позвонил, да ему некогда. Сегодня заседание Политбюро, и все. Такого звонка было достаточно. Кто же откажет брату генерального секретаря ЦК?» Но Сергей Кузьмич ничего не знал об этом. Это все у него за спиной, а так-то... Ну, играют они по вечерам в карты, и все. Галя своего цыгана в Большой театр устроила, а этот Гиви вроде бы при Якове Брежневе. Мемуары ему помогают писать. И однажды увидел на книжной полке у нас книгу Сергея Кузьмича «Фронт без флангов». Сергей Кузьмич ее еще в 50-х годах написал, когда мы в отпуск с ним на Валдай ездили. То есть, ну, в общем, мы ее вместе с ним писали про наши фронтовые годы переделали кое-что, досочинили, придумали себе общий псевдоним Семен Днепров, чтобы не было сплетен, что руководитель КГБ пользуется своей властью и свои мемуары печатает. Короче, взял Гиви эту книжку почитать и через три дня приводит к нам какого-то своего приятеля, режиссера смос Игоря Фрастева. И тот нам стал рассказывать, какой замечательный фильм о работе чекистов можно сделать по этой книге. Так закрутилось это кино. Были, конечно, всякие сложности. Например, артист Вячеслав Тихонов, ну, вы его знаете, он в «Войне и мире» князя Балконского играл, так он отказался играть главную роль. А там главный герой — чекист, командир отряда СМЕРШа. Ну, то есть сам Сергей Кузьмич имелся в виду. Ростев к «Мигуну» так, мол, ну и так Тихонов отказывается играть главную роль, даже на кинопробу не приехал. Сергей Кузьмич, человек негордый был, сам позвонил этому артисту, пригласил его в КГБ, объяснил, что органы возлагают на него большие надежды, нужно создать положительный образ советского чекиста. Ну, Сергею Кузьмичу трудно отказать, вы сами понимаете. К тому же Тихонову сразу прекрасную квартиру выделили. Короче, ну, так собрали лучших артистов, и я целиком с ними в эту работу тоже ушла. Сначала мы сделали фронт без флангов.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 И женится на молодых, ну вы же знаете. Короче, он жил на две семьи, там чисто товарищеские отношения. А где он бывал все остальное время, меня не касается. Мы на эту тему вообще не разговаривали. Я увлеклась кинематографом, и между прочим, мы с Сергеем Кузьмичевым за эти фильмы ни копейки не получили. Весь гонорар пожертвовали в фонд помощи детям Вьетнама. Чтобы в ЦК не говорили, что мы на кинематографе наживаемся. И, между прочим, на съемках второго фильма в начале 78 года Гиви Мингадзе познакомился с нашей монтажницей Аней Финштейн. Это была очень красивая девочка. Еврейка с огромными глазами, вот такие волосы до спины. Ну, эсфирь, принцесса. Мигун ее так и называл, кстати. Но этот Гиви оказался негодяем. За все добро, что мы ему сделали, особенно Яков, он нам по-черному отплатил. Он спрятал на квартире у Якова Брежнева магнитофон, и два месяца этот магнитофон записывал там все разговоры. И туда и Брежнев приходил, и Устинов, и Галя, и Юра Брежнев. Ну, Сергей Кузьмич его разоблачил, конечно.